бедняги. Я очень жалею, когда что-нибудь мешает их забаве. Так они огорчаются. Это правда, — вскричала Мариана повеселевшим голосом и подбежала к окну взглянуть на небо. Как я не подумала! Да такая погода многих охотников удержит в деревне! Слова миссис Дженнингс пришлись как нельзя вовремя, и к Мариане вернулось отличное расположение духа. «Да, для них погода стоит чудесная», — продолжала она, вновь садясь за стол с сияющим от счастья лицом. «Как должны они и радоваться?» — ее лицо немного омрачилось. «Но долго ведь она не продлится. В это время года и после таких дождей перемена должна наступить очень скоро. воцарится холод и, вероятно, жестокий. Еще день-два, пожалуй, но такое редкое тепло не замедлит кончиться. Быть может, уже сегодня к вечеру все замерзнет». «Ну, во всяком случае», — сказала Эллинор, боясь, как бы миссис Дженнингс не прочитала мысли ее сестры с такой же легкостью, как она сама, «мы увидим сэра Джона и леди Миддлтон в городе не позже конца будущей недели». «Да, душечка, за это я поручусь. Мэри всегда умеет поставить на своем». А теперь мысленно заключила Эллинор. «Она напишет в комбе, чтобы успеть к первой же почте». Но если Марианна так и поступила, письмо было написано и отослано в такой тайне, что Элинар этого не узнала, хотя и следила за сестрой. Так или иначе, спокойно себя Элинор чувствовать не могла. И все же, видя Марианну вновь веселой, не могла она и слишком предаваться тревоге. А Марианна была очень весела, радовалась теплой погоде и еще более радовалась холодам, скорого наступления которых ожидала. Утром она главным образом объезжала дома знакомых миссис Дженнингс, оставляя визитные карточки, чтобы оповестить их о ее возвращении в город. И все это время Марианна бдительно следила за направлением ветра, высматривала перемены в небе и воображала перемены в воздухе. «Не находишь ли ты, Эллинор, что сейчас холоднее, чем утром? Право же, у меня руки мерзнут даже в муфте. Вчера, мне кажется, было теплее. И тучи как будто расходятся. Вот-вот выглянет солнце, и вечер будет ясный». Эллинор это и смешило и огорчало. Но Марианна упорствовала, и каждый вечер в плане огня, а каждое утро в состоянии неба, видела несомненные признаки наступающих холодов. У них с Эллинор было не больше причин досадовать на образ жизни миссис Дженнингс и круг ее знакомых, чем на ее обхождении с ними, неизменно ласковая и заботливая. В доме у нее все было поставлено на широкую ногу. И если исключить нескольких старинных друзей из Сити, с которыми она, к большому сожалению, леди Мидлтон и не подумала порвать, среди тех, с кем она обменивалась визитами, не было никого, чье знакомство могло бы показаться нежелательным ее молодым гостем. Радуясь, что эти ее опасения оказались напрасными, Эллинор охотно терпела скуку званых вечеров и дома у миссис Дженнингс, и у ее друзей, где единственным занятием были карты, ее нисколько не привлекавшие. Поколовник Брэндон, приглашенный бывать у них запросто, навещал их почти ежедневно. Он приезжал, чтобы смотреть на Марианну, беседовать с Элинар, которой эти разговоры нередко доставляли большее удовольствие, чем все остальные события дня. Но она с беспокойством убеждалась в постоянстве его чувства к ее сестре и боялась, что оно становится все более сильным. Ей было тягостно видеть, с какой тоской он часто следил за Марианной, и бесспорно он стал гораздо печальнее, чем казался в Бартоне. Примерно через неделю после их приезда не осталось никаких сомнений, что Уиллоби тоже в столице. Когда они вернулись с утренней прогулки в экипаже, на столе лежала его карточка. «Великий Боже!» — вскричала Марианна. «Он приходил, пока мы катались!» Эллинор, успокоенная тем, что он во всяком случае в Лондоне, осмелилась сказать, «Разумеется, он заедет завтра утром». Но Марианна, казалось, не слышала ее и поспешила скрыться с бесценной карточкой, увидев миссис Дженнингс. Если Эллинор воспрянула духом, то к ее сестре с Торицей вернулось прежнее волнение. С этой минуты она не могла думать ни о чем другом и ежечасно, ожидая увидеть его, не была способна ничем заняться. На следующее утро она настояла на том, что останется дома. Эллинор поехала с миссис Дженнингс, но ее мысли все время возвращались к тому, что происходило в доме на Беркли-стрит во время ее отсутствия. Однако по возвращении одного взгляда было достаточно, чтобы понять — Уиллоби вторично с визитом не пришел. В эту минуту принесли записку и положили на стол. «Это мне!» — воскликнула Марианна, делая поспешный шаг вперед. «Нет, мисс госпоже». Но Марианна все же схватила записку. «Да, правда, она адресована миссис Дженнингс. Какая досада!» «Значит, ты ждешь письма?» — спросила элинор не в силах сдерживаться доли. «Да, быть может, немножко. Ты мне не доверяешь, Марианна» после некоторого молчания сказала Элинор. «Ах, Элинор, такой упрек и от тебя, ведь ты сама никому не доверяешь!» «Я!» — воскликнула Элинор в некотором смущении. «Но право, Марианна, мне нечего сказать!» «И мне нечего!» — силой возразила Марианна. «Следовательно, мы в одном положении. Нам обеим нечего сказать. Тебе, потому что ты молчишь, и мне, потому что я ничего не скрываю!» Элинор, удрученная этим обвинением в скрытности, которое у нее не было права опровергнуть, не знала, как теперь добиться откровенности от Марианны. Но тут вошла миссис Дженнингс, и когда ей вручили записку, прочла ее вслух. Леди Миддлтона повещала, что накануне ночью они прибыли к себе на Кондуит-стрит и приглашала мать и кузин пожаловать к ним вечером. Дела Сэра Джона и ее сильная простуда не позволили им самим заехать на Беркли-стрит. Приглашение было принято, но когда приблизился назначенный час, хотя простая вежливость требовала, чтобы они обе сопровождали миссис Дженнингс, Эллинор не без труда удалось добиться, чтобы Марианна поехала с ними. Та, все еще не увидевшись Уилаби, была не только не склонна искать развлечений вне дома, но к тому же опасалась, что он опять заедет в ее отсутствие. Когда вечер подошел к концу, Эллинор окончательно убедилась, что перемена жилища не оказывает существенного влияния на характер. Едва приехав, сэр Джон уже успел собрать вокруг себя почти два десятка молодых людей и устроить для их развлечения маленький бал. Однако леди Мидлтон этого не одобрила. В деревне позволительно устраивать танцы, когда вздумается, но в Лондоне, где светская репутация много важнее, а приобретается с большими трудностями, нельзя было ставить ее на карту ради того, чтобы поразвлечь нескольких девиц. Вдруг пойдут слухи, что у леди Мидлтон танцевали какие-то 8-9 пар под две скрипки и с холодным буфетом вместо ужина. Среди присутствующих были мистер и миссис Палмер. Первого они после приезда в город еще не видели, ибо, тщательно избегая оказывать теще хоть малейшие знаки внимания, он никогда к ней не ездил. А теперь он, казалось, их не узнал, и лишь бегло посмотрел на них, словно спрашивая себя, кто они такие. Миссис же Дженнингс сухо кивнул из противоположного угла комнаты. Марианна обвела гостиную быстрым взглядом. Этого оказалось достаточно. Уилла без среди гостей не было, и она тотчас села в стороне, равно не расположенное ни развлекаться, ни развлекать. Примерно через час мистер Палмер небрежно направился к ним и выразил свое удивление, что видит их в городе, хотя полковник Брендон услышал об их приезде у него на обеде, а сам он, узнав об их намерении погостить в столице, сказал что-то ужасно забавное. «Я полагал, что вы обе в Девоншире?» — сказал он. «Да», — ответила Эллинор. «Когда вы намерены вернуться?» «Право, не знаю». И на этом их беседа завершилась. Еще никогда Марианна не танцевала с такой неохотой, как в этот раз, и никогда не утомлялась так сильно. На что и пожаловалась, когда они возвращались домой. «Да-да», — сказала миссис Дженнингс, «и мы хорошо знаем, почему. Будь там один кавалер, называть которого не станем, вы ни чуточки бы не устали. И, по чести говоря, не слишком-то мило он поступил, не поспешив повидать вас, хотя был приглашен». «Как приглашен?» — вскричала Марианна. «Мне про это сказала моя дочка мидлтон Сэр Джон утром где-то с ним повстречался». Марианна промолчала, но ее лицо страдальчески омрачилось. Полное желание избавить сестру от столь ложного положения, элинор завтра же решила написать матери в надежде, что встревоженная состоянием Марианны, она, наконец, добьется ясного ответа, который следовало бы получить давным-давно. Утром она еще больше укрепилась в своем намерении, когда после завтрака увидела, что Марианна пишет у Иллоби. Адресатом мог быть только он, никому другому Марианна писать сейчас не стало бы, в этом Эллинар не сомневалась. Днем миссис Дженнингс уехала куда-то по делам одна, и Эллинор села писать матери. А Марианна, не находя себе места, то бродила по гостиной от окна к окну, то опускалась в кресло у камина и погружалась в меланхолические размышления, слишком занятая ими, чтобы отвлечься разговором. Эллинор безутайки изложила матери все подробности, не скрыла, что сомневается в постоянстве Уиллоби и заклинала ее материнским долгом и любовью добиться от Марианны ответа об истинных отношениях между ними. Не успела она отложить перо, как стук в дверь возвестил приход визитера, и лакей доложил о полковнике Брэндоне. Марианне всякое общество было в тягость, и, успев увидеть его в окно, она поднялась к себе прежде, чем он вошел. Полковник выглядел даже серьезнее обычного. И хотя изъявил удовольствие, что застал мисс Дэшвуд вот одну, точно у него было намерение сообщить ей нечто конфиденциальное, тем не менее довольно долго сидел молча. Эллинор, полагая, что речь пойдет о чем-то имеющем отношение к ее сестре, с нетерпением ждала, когда он, наконец, заговорит. Уже не впервые испытывала она такое чувство. Несколько раз, начав со слов вроде «Ваша сестра выглядит нынче нездоровой» или «Ваша сестра, видимо, в грустном расположении духа», он, казалось, был готов либо открыть что-то важное для Марианны, либо задать вопрос, близко ее касающийся. Прошло несколько минут, прежде чем он прервал молчание и с некоторым волнением осведомился, когда ему можно будет поздравить ее с новым братом. К такому вопросу Эллинор готова не была, и, не найдясь сразу, волей-неволей прибегла к самому простому и обычному средству защиты, спросив в ответ, о чем он говорит. Попытавшись улыбнуться, полковник объяснил, что о помолвке вашей сестры с мистером Уиллоби знают очень многие. «Этого никак не может быть», — ответила Эллинор, «потому что ее родные...» ничего никакой помолвке не знают полковник с видимым удивлением сказал прошу вас прощения мой вопрос боюсь был неизвинительно дерзок но я не предполагал что это держится в тайне так как они открыто переписываются и все говорят о их скором браке как же так от кого вы это слышали от многих и о тех кого вы вовсе не знаете и о тех с кем вы близки от миссис джеймингс миссис палмер и мидлтонов Тем не менее, я, возможно, все же не поверил бы, ведь рассудок всегда умеет найти доводы против того, в чем ему не слишком хотелось бы убедиться. Но в руке слуги, открывшего мне дверь, я случайно увидел письмо с адреса мистера Уиллоби, написанным почерком вашей сестры. Я пришел узнать, но получил ответ, еще не задав вопроса. Так все, наконец, решено? И невозможно? Но у меня нет никакого права... Да из какой надежды преуспеть?» Прошу вас прощения, мисс Дэшфуд. Мне кажется, я позволил себе сказать много лишнего, но я не знаю, как поступить, и всегда глубоко уважал ваше благоразумие. Скажите мне, что все бесповоротно решено, что любая попытка... Короче говоря, что остается только скрывать, если скрыть еще возможно. Его слова, в которых она увидела прямое признание в любви к ее сестре, очень тронули Элинор. Она не сразу нашла в себе силы заговорить, и даже когда успокоилась, некоторое время раздумывала над ответом. Она сама столь мало знала об истинном положении вещей между Уиллоби и ее сестрой, что, пытаясь объяснить его, могла сказать слишком много или слишком мало. Однако чувство Марианны к Уиллоби, по ее глубокому убеждению, не оставляли надежды для полковника брендона каков бы ни был исход. И, желая уперечь поступки сестры от осуждения, она после некоторого размышления решила, что и безопаснее, и лучше для него будет сказать больше, чем она на самом деле знала или предполагала. Поэтому она призналась, что хотя от них самих ни разу ничего прямо о помолвке не слышала, в их взаимной привязанности она не сомневается, и поэтому их переписка удивления у нее не вызывает. Он слушал ее с безмолвным вниманием, а когда она, наконец, кончила, тут же встал и сказал взволнованным голосом «Вашей сестрице я желаю всевозможного счастья, а Уиллобе, чтобы он попытался быть достойным ее», попрощался и ушел. Этот разговор произвел на Элинор тягостное впечатление – и не только не развеял другие ее тревоги, но добавил к ним новые. Всем сердцем сострадая полковнику Брендону, она, тем не менее, не могла пожелать облегчения его душевным мукам, а, напротив, больше всего желала, чтобы произошло событие, которое стократно их усугубило бы. Глава 28 В течение следующих трех-четырех дней не случилось ничего, что заставило бы Эллинор пожалеть о письме, которое она отправила матери. Уиллоби не появлялся и не писал. Затем подошло время званого вечера, куда им предстояло поехать с леди Миддлтон, так как миссис Дженнингс не могла оставить младшую дочь, которая не здоровилась. Марианна одевалась к этому вечеру в глубоком унынии, без единого вздоха надежды или радостного слова, и с таким пренебрежением к тому, как она выглядит, словно ей было безразлично ехать или остаться дома. После чая она в ожидании леди Миддлтон села у камина в гостиной и ни разу не встала со стула, не изменила позы, уйдя в свои мысли и не замечая присутствия сестры. Когда же Лакей доложил, что леди Миддлтон ждет их у дверей, она вздрогнула, как будто совсем забыв, зачем она тут сидит. Они прибыли к назначенному часу, вышли из кареты в свой черед, когда опередившие их экипажи отъехали от крыльца, поднялись по ступенькам, услышали, как звучные голоса повторяют их имена от одной площадки лестницы к другой, и вошли в великолепно освещенный зал, где толпилось множество гостей, и было невыносимо жарко. Когда они исполнили долг вежливости, сделав реверанс хозяйки дома, им было дозволено присоединиться к остальным гостям и вкусить свою долю жары и тесноты, которые с их появлением, естественно, несколько увеличились. После того, как они некоторое время постояли, почти ничего не говоря и вовсе не двигаясь, леди Миндлтон села играть в казино, а Эленор с Марианной, которая не выразила ни малейшего желания прогуливаться по зале, посчастливилась найти свободные стулья неподалеку от карточного стола. И прошло и нескольких минут, как Элинар увидела, что всего в нескольких шагах от них стоит Уиллоби, оживленно разговаривая с чрезвычайно модно одетой молодой дамой. Она перехватила его взгляд, и он тотчас ей поклонился, но ничего не сказал и не подошел к ним, хотя не мог не увидеть Марианны, а продолжал болтать со своей собеседницей. Элинор с невольной тревогой повернулась к Марианне. Однако Марианна заметила его лишь в этот миг и, просеяв от восторга, тут же побежала бы к нему, если бы сестра не успела ее удержать. «Боже мой!» — воскликнула она. «Он здесь! Он здесь! Ах, почему он не смотрит на меня? Почему я не могу к нему подойти?» «Прошу тебя, успокойся!» — сказала Элинор «И не показывай всем вокруг, что ты чувствуешь. Быть может, он просто тебя еще не увидел». Однако этому она и сама поверить не могла. А у Марианы в такую минуту не только не хватило бы сил успокоиться, но она нисколько не хотела успокаиваться. Она продолжала сидеть с недаемым нетерпением, которое отражалось в каждой черте ее лица. Наконец он обернулся и поглядел на них. Она встала, с нежностью назвала его по имени и протянула ему руку. Он подошел к ним и, обращаясь более к Эллинар, чем к Мариане, словно избегая ее взгляда и не замечая протянутой руки, торопливо осведомился о здоровье миссис Дэшвуд и спросил, давно ли они в городе. Эллинор так растерялась, что не нашлась, что сказать. Но ее сестра не стала сдерживать своих чувств. Лицо ее залилось пунцовой краской, и она воскликнула взволнованным голосом. «Боже великий, Уиллобе, что все это означает? Разве вы не получили моих писем? Вы не хотите пожать мне руку?» Ему оставалось только подчиниться, но ее прикосновение словно причинило ему боль, и он ни на миг не задержал ее руки в своей. Казалось, он старался овладеть собой. Эллинор, не спускавшая глаз с его лица, заметила, что оно обретает невозмутимость. После мгновенной паузы он сказал спокойно. «Я имел удовольствие заехать на Беркли-стрит в прошлый вторник и весьма сожалею, что не застал дома ни вас, ни миссис Дженнингс. Надеюсь, моя карточка не пропала?» «Но разве вы не получили моих записок?» — вскричала Марианна в величайшем расстройстве. «Наверное, произошла ошибка. Какая-то ужасная ошибка. Что все это означает? Скажите же мне, Уиллоби, что все это означает?» Он не ответил, но переменился в лице, и к нему вернулась недавняя неловкость. Однако, как будто перехватив взгляд девицы, которая с ним только что беседовала, и почувствовав, что должен незамедлительно справиться с собой, он вновь взял себя в руки и ответил. «Да, я имел счастье получить уведомление о вашем приезде в столицу, которую вы столь любезно послали мне». Затем он с легким поклоном поспешно отошел к своей знакомой. Марианна, смертельно побледнев, опустилась на стул, Ноги ее не держали, и Эленор, боясь, что она вот-вот лишится чувств, постаралась заслонить ее от любопытных глаз и смочила ей виски лавандовой водой. «Пойди к нему, Эленор!» — воскликнула ее сестра, едва к ней вернулся дар речи. «И составь его подойти ко мне! Скажи, что я должна его еще раз увидеть! Должна немедля поговорить с ним! У меня нет сил! У меня не будет спокойной минуты, пока все не разъяснится! Какое-то страшное недоразумение! Ах, ну иди же за ним!» «Ну как можно?» «Нет, милая, милая Марианна, ты должна потерпеть. Здесь не место для объяснений. Подожди всего лишь до завтра». Тем не менее, ей лишь с большим трудом удалось удержать сестру, которая хотела сама броситься к нему. Однако убедить ее сдержать волнение, выждать, сохраняя хотя бы внешнее спокойствие, пока ей не предоставится случай поговорить с ним в большем уединении и более разумно, оказалось невозможным. Марианна продолжала изливать свою горесть тихими восклицаниями и тяжелыми вздохами. Вскоре Эллинор увидела, что Уиллоби вышел в дверь, ведущий на лестницу, и, сказав Марианне, что он уехал, вновь умоляла ее успокоиться, ведь все равно сегодня она уже не сможет с ним объясниться. Марианна тотчас же послала ее просить леди Миддлтон увести их сию же минуту домой. В своем отчаянии она была не в силах остаться здесь ни на лишний миг. Леди Миддлтон, хотя Роберт только начался, была слишком благовоспитана, чтобы, услышав о недомогании Марианны, возразить против ее желания немедленно уехать. Тотчас отдала свои карты приятельнице, и они уехали, едва была подана их карета. На Беркли-стрит они возвращались в полном молчании. Муки Марианны были столь велики, что глаза у нее оставались сухи. Но, к счастью, миссис Дженнингс еще не вернулась, и они смогли сразу же подняться в свою комнату, где Эллинор с помощью нюхательной соли удалось несколько привести ее в чувство. Она вскоре разделась и легла, но, видимо, ей хотелось остаться одной. А потому Эллинор спустилась в гостиную, где в ожидании миссис Дженнингс у нее было достаточно времени обдумать события вечера. Сомневаться в том, что Марианна и Уиллеби дали друг другу слово, она не могла. Столь же очевидным было, что его это тяготит. Как бы Марианна не истолковывала все Влад своим желанием, сама она не видела, каким образом можно счесть подобные поступки следствием ошибки или недоразумения. Только в полной перемене чувств нашлось бы им объяснение. Ее гнев был бы еще сильнее, если бы она не заметила Уилла без смущения, которое, казалось, говорило о том, что он понимает низость своего поведения а потому все же не настолько лишен всяких правил, чтобы с самого начала без всяких честных намерений только играть с сердцем Марианны. Разлука могла угасить его чувства или обстоятельства потребовали, чтобы он его подавил, но ей никак не верилось, что этого чувства вообще не существовало. Тем не менее, она с глубокой тревогой думала о страданиях, которые причинила Марианне эта злополучная встреча и о тех, еще более мучительных, которые сулила она в будущем. Собственное ее положение представилось ей несравненно более легким, ведь пока она сохраняет уважение к Эдварду, у нее всегда остается опора, пусть они и будут разлучены навеки. Горе же Марианны усугублялось всем тем, что могло сделать еще более тяжким подобный невыносимый удар. Потерю у Уиллоби, неизбежный и скорый разрыв с ним. Глава 29 На завтра горничная не успела еще затопить камин у них в комнате, а солнце набрать силу в холодной хмурости январского утра, как Марианна, даже не одевшись, уже стояла на коленях на диванчике у окна, где было светлее, и писала со всей быстротой, какую допускали непрерывно льющиеся слезы. Разбуженная ее вздохами и рыданиями, Элинор несколько минут с тревогой следила за ней, а затем сказала, как могла мягче. «Марианна, разреши мне спросить?» «Нет, элинор ответила та. «Не спрашивай ни о чем. Скоро ты узнаешь все». Спокойствие и отчаяние, с каким это было произнесено, иссякло едва она договорила, и тут же к ней вернулось прежнее бурное горе. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь взяла перо, и частые рыдания, внуждавшие опять его откладывать, подтверждали убеждение элинор что ее сестра в последний раз пишет Уиллобе. Эллинар оказывала сестре все ласковые и ненавязчивые знаки внимания, какие были в ее власти, и еще больше постаралась бы отвлечь ее и утешить, если бы сама Марианна не умоляла ее в величайшем нервическом раздражении не заговаривать с ней. В таких обстоятельствах для обеих было лучше не оставаться дольше в обществе друг друга, и терзание духа не только побудили Марианну, едва она оделась тотчас выйти из комнаты, но и заставили ее в поисках одновременно и одиночества, и перемены мест бродить по дому до завтрака, старательно избегая всех. Во время завтрака она ничего не ела и даже не пыталась есть, однако Эллинар не только не уговаривала ее, не выражала ей сочувствия и даже не смотрела на нее, но отдавала все усилия тому, чтобы занимать миссис Дженнингс и сосредоточить внимание ее на одной себе. Миссис Дженнингс предпочитала завтрак всем другим трапезам, а потому длился он довольно долго, и они только намеревались по его окончании сесть за общий рабочий столик, как Мариане подали письмо. Побледнев, как полотно, она поспешно взяла его услуги и выбежала из комнаты. Эйлинар, даже не увидев адреса, без колебаний заключила, что оно от Уилоби, и сердце ее сжалось от боли. Она с трудом заставила себя сидеть прямо, не в силах сдержать дрожь, которую опасалась она, миссис Джейнгс должно быть неминуемо заметит. Однако добрая дама увидела лишь, что Марианна получила письмо от Уилоби, сочла это весьма забавным и со смехом пожелала ей всяких от него радостей. Не заметила она и трепета элинор потому что отматывала шерсть для коврика и в своей сосредоточенности по сторонам не смотрела. Едва за Марианной закрылась дверь, миссис Дженнингс весело продолжала. «Право слово в жизни не видывала такой влюбленной девицы. Куда до нее моим дочкам? Хотя и они в свое время без глупости не обошлись. Но мисс Марианну прямо как подменили». От души надеюсь что он ее долго томить не станет, ведь просто сердце надрывается на нее, глядя. «Такая она бледненькая, несчастная! Когда же они думают пожениться?» Эллинор, которая в эту минуту совершенно не была расположена разговаривать, не могла не ответить на подобный выпад и, принуждая себя улыбнуться, сказала, «Неужели, сударыня, вы в конце концов и правда убедились себя, будто моя сестра помолвлена с мистером Уиллоби?» Я всегда полагала, что вы лишь шутите, но подобный вопрос слишком для этого серьезен, а потому прошу вас, Доля, не предаваться такому обману. Уверяю вас, я была бы чрезвычайно изумлена, услышав, что они намерены пожениться». «Ай-яй-яй, мисс Дэшвуд, как вы можете так говорить? Разве мы все не видели, что дело идет к свадьбе? Что они по уши влюбились друг в друга с первого взгляда?» Разве я не видела их в Девоншире каждый день вместе с утра до ночи? И разве я не знала, что ваша сестрица поехала со мной в Лондон, чтобы заказать подвиничное платье? Нет-нет, вы меня не проведете. От того что сами вы большая скрытница, вам и кажется, будто никто вокруг ни о чем не догадывается. А нет, уж поверьте мне, весь город об этом знает. Я про это твержу направо и налево, и Шарлотта тоже. Право же, сударыня, с большой твердостью сказала Эллинор. Вы заблуждаетесь и поступаете очень дурно, поддерживая такие слухи, как сами не замедлите убедиться, хотя сейчас мне и не верите». Миссис Дженнингс только снова засмеялась, но у Эллинор не было сил продолжать разговор. К тому же, желая поскорее узнать, что написал Уиллобе, она поспешила в их комнату. Отворив дверь, она увидела, что Марианна лежит, распростершись на кровати, задыхаясь от рыданий и сжимая в руке письмо, а рядом разбросаны еще два-три. Эллинор молча подошла, села на край кровати, взяла руку сестры, несколько раз ласково ее поцеловала и разразилась слезами, вначале почти столь же бурными, как слезы Марианны. Та, хотя не могла произнести ни слова, видимо, была благодарна ей за сочувствие, и после того, как они некоторое время плакали вместе, вложила все письма в руку Эллинор, а сама закрыла лицо платком, чуть не крича от муки. Эллинор, понимая, что подобное горе, как тягостно его наблюдать, должно излиться само, не спускала глаз сестры, пока ее отчаянные страдания не поутихли, и тогда, торопливо развернув письмо Уиллобе, прочла следующее. Бонн-стрит, январь. милостивое государыня! Я только что имел честь получить ваше письмо и прошу принять мою искреннейшую за него благодарность. Я был весьма удручен, узнав, что мое поведение вчера вечером не совсем снискало ваше одобрение. И хотя мне не удалось понять, чем я имел несчастье досадить вам, тем не менее умоляю простить мне то, что, заверяю, вас никак не было с моей стороны преднамеренным. Я всегда буду вспоминать моё былое знакомство с вашим семейством в Девоншире с самым живейшим удовольствием и лщу себя надеждой, что оно не будет омрачено какой-либо ошибкой или неверным истолкованием моих поступков. Я питаю искреннейшее почтение ко всему вашему семейству, но если по злополучной случайности я и дал повод предположить больше, чем я чувствовал или намеревался выразить, то могу лишь горько упрекнуть себя за то, что не был более сдержан в изъявлении этого почтения». И вы согласитесь, что я никак не мог подразумевать большего, когда узнаете, что сердце мое уже давно было отдано другой особе, и что в недалеком будущем самые дражайшие мои надежды будут увенчаны. С величайшим сожалением я, как вы того потребовали, возвращаю письма, которые имел честь получать от вас, а также локон, коим вы столь услужливо меня удостоили. С глубочайшим почтением и совершеннейшую преданностью честь имею быть вашему усерднейшим и покорнейшим слугой Джон Уиллоби». Легко себе представить, с каким негодованием прочла мисс Дэшвуд это послание. Признание в непостоянстве, подтверждение, что они расстались навсегда, этого она ожидала, еще не взяв листок в руки, но ей и в голову не приходило, что в подобном случае можно прибегнуть к подобным фразам, как не могла она вообразить, что у Уиллаби настолько лишен благородства и деликатности чувств и даже обыкновенной порядочности джентльмена, чтобы послать письмо столь бесстыдно жестокое. Письмо, в котором желание получить свободу, не только не сопровождалось приличествующими сожалениями, но отрицалось какое бы то ни было нарушение слова, какое бы то ни было чувство. Письмо, в котором каждая строка была оскорблением и доказывала, что писал его закоренелый негодяй. Несколько минут Эленор пыталась опомниться от гневного удивления, затем перечитала письмо опять и опять. Но с каждым разом ее отвращение к этому человеку только возрастало, и она так против него ожесточилась, что не решалась заговорить, боясь как бы не ранить Марианну еще больней, увидев в этом разрыве не потерю для нее, но, напротив, избавление от худшего из зол, от уз навеки скрепивших бы ее с безнравственным человеком, истинное спасение, милость проведения». Размышляя над содержанием письма, над низостью сердца, способного продиктовать его, и, быть может, над совсем иным сердцем совсем иного человека, который вспомнился ей в эту минуту только потому, что он всегда жил в ее мыслях, Эленор забыла о льющейся слезах сестры, забыла о трех еще не прочитанных письмах у себя на коленях и сидела в задумчивости, не замечая времени. Подойдя затем к окну на стук колес внизу, чтобы посмотреть, кто приехал так неприлично рано, Она в величайшем изумлении узнала экипаж миссис Дженнингс, который, как она знала, велено было подать в час. Не желая оставлять Марианну одну, хотя и не надеясь пока сколько-нибудь ее утешить, она поспешила найти миссис Дженнингс и извиниться, что не поедет с ней. Ее сестре не здоровится. Миссис Дженнингс приняла ее извинения без всякой досады и лишь добросердечно огорчилась из-за их причины. Проводив ее, Эленор вернулась к Марианне, которая попыталась подняться с кровати, Так что сестра едва только-только успела подхватить ее, когда она чуть было не упала на пол, совсем обессилев после многих дней, проведенных без необходимого отдыха и подкрепления сил. Она давно уже утратила всякий аппетит и почти не смыкала глаз по ночам. И вот теперь, когда лихорадка ожидание перестала ее поддерживать, долгий пост и бессонница обернулись мигренью, желудочным головокружением и общей нервической слабостью. Рюмка вина, которую ей поспешила принести Эллинар, несколько подкрепила ее, и, наконец, у нее досталось силы показать, что она не осталась нечувствительна к заботам сестры.